Глубокий вдох, и Карина сдалась. Глеб же сдался еще раньше. В тонкостях местной моды он особо не смыслил, поэтому предпочел молча напялить ту нелепую одежду, которую ему выдали, и отвезти Карину в места особой концентрации гадов столицы. Ее дар было необходимо пробудить любым доступным способом.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 Ну, замялась она, подбирая слова. Внешне он та еще паскуда, но ведь по внешности не судят. Ничего жуткого я пока в нем не чувствую. Лицо Глеба недовольно скривилось. Может, у твоего дара радиус маленький? Давай ты поближе к нему подойдешь, предложил он, заработав при этом скептический фырк от Карины. Может, еще и станцевать перед ним?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 Сердечный приступ этого человека, моя вина, мой грех. Теперь дар Трои и мне отомстит за это. Магистр в очередной раз загадочно улыбнулся и как-то очень уверенно заявил. Зараза к заразе не липнет, будь спокойна. Новость о смерти Гаргулия и предательстве Глеба разнеслась по академии уже на следующий день после происшествия.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 Но всеобщая паника поутихла, сменившись смирением перед неизбежным. По Гаргулию все скучали. Уже в первый вечер к дверям его аудитории кто-то заботливый принес поминальную бутылку вина и зажег свечи. Следом стали появляться многочисленные венки и рюмочки с валерьянкой, а еще стойкий запах перегара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 и опасалась что из за них может быть отчислена из академии и вот сейчас у нее появился шанс что то изменить девушка шла к милонскому у нее было что предложить ректору и навряд ли он сможет ей отказать ректор обнаружился в своем кабинете где сидел в глубоком кресле и задумчиво изучал документы в длинных свитках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 я могу попробовать вернуть преподавателя истории к жизни перефразировала курсантка у меня есть дар бровь ректора изумленно ушла на излом а сам милонский отложил бумаги в сторону моя прабабка и номерянка поспешила пояснить вероника у нее был дар оживлять неодушевленные предметы и так случилось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 «Неужели так сильно хочешь стать фрейлиной, что решилась фактически на шантаж?» Он сканировал первокурсницу взглядом, считывая ее эмоции. Курсантка на мгновение замялась, но решилась. «Это мой шанс на хорошее будущее. Я из бедной семьи, поэтому все, чего могу добиться, зависит только от меня». Милонский откинулся на кресло и крепко призадумался.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 остановила грустная улыбка милонского он встал с кресла подошел к девушке и открыл перед ней портал прежде чем пробовать его оживить тебе придется хорошенько поработать невесело сообщил он и потянул будущую фрейлину за собой вышли в незнакомом темном помещении тусклый свет от магических светлячков мерцал по стенам